Глава двадцать Взаимосвязь. Час спустя. Архив на углу шестьдесят восьмой улицы представлял из себя неказистое трехэтажное строение без всяких опознавательных табличек, вывесок и знаков. Одни только постовые и будка охранника на входе подсказывали, что за плотно закрытыми высокими двустворчатыми дверьми и забитыми металлическими листами окнами скрывался некий режимный объект, доступ к которому предоставлялся по спецразрешениям. Зора сидела за столом, листая очередную папку с делом Фэллоуза Флетчера, когда внутрь спешно вошел детектив. Заметив начальницу, он облегченно выдохнул и поспешил подойти, чтобы сообщить нерадостные новости. «Подполковница Зора Ринч!» — козырнул подчиненный. Разрешите доложить. Что-то срочное, уточнила начальница губ, не отрывая взгляда от записанных свидетельских показаний, де-факто положительных рекомендаций Фелза от Эдвина Груита Плесинга. Так точно. Докладывай. Зора подняла строгий взгляд, мысленно подмечая о растрепанный внешний вид подчиненного. Пальто расстегнуто, край рубашки торчит из штанов. Пояс ослаблен, а в кобуре нет пистолета не говоря уже о лохматой прически небритого шатена лет сорока. — На сорок седьмой участок совершено нападение. — Кто? — свирепо спросила Ринч. Опустив руки на стол, она сильно сжала кулаки, дожидаясь ответа. — Когда совершено? Кем? Говори. э Детектив немного замялся, прежде чем продолжить. Это был могильщик с сообщником, судя по использованным методам, алхимиком лиходеем. — А еще кукла, Вианон, она была в вашем кабинете, когда произошло нападение. Предположительно, это она разрушила стену магии, прежде чем помочь нам усмирить труп нападающего. — А что с алхимиком? Он применил едкий газ и начал ее преследовать с криком. — Я нашел тебя, Гризельда! — Вот как! Ринч не спешила верить услышанному. — Пострадавшие есть? — Пятеро. — Летальные исходы? — К счастью, обошлось облегченно выдохнул детектив, но двое в тяжелом состоянии из-за потери крови и отравления едким дымом. — Что с опознанием? Узнал ли кто-то нападавшего? — И да, и нет, — ответил подчиненный Зоры. — Дело в том, что кукла Вианон, прежде чем залезть на потолок и убраться подальше из нашего участка, крикнула следующее. — Впереди лиходей Голдспер. — И что же? — резко встала Ринч. — — Тот самый алхимик, который преследует Вианон, называет ее Гризельдой, а она его Голспером, и вы его не опознали? — Так это же был Донахью. — Что ты сказал? — Она назвала Голспером нашего Донахью, и этот Донахью якобы применил едкий дым. Зло выдохнула начальница. — Что у вас там вообще произошло, пока меня не было, и почему куклу допустили в мой кабинет? — Никто ее туда не допускал. — Мы даже не знали, что она в управлении, — тихонько ответил подчиненный. Постовые проверили журнал. Никакой записи о прибытии в Венон не было. И тут Зора вспомнила о том, что же могло заинтересовать куклу в ее кабинете. — А карточный домик? Он исчез? Пока она ждала ответа, это время показалось ей вечностью. — Обыск в вашем кабинете мы не проводили. Ждем вашего возвращения, но... Столик с картами остался цел. «И визуально выглядит нетронутым». Ринч скупо кивнула и перевела взгляд на папку, лежащую на столе прямо перед ней. Нехорошие мысли и до того посещали ее голову, едва она вчиталась в список имущества, конфискованного у лиходея могильщика Фелза. А за доказанное преступление ему, как минимум, грозило пожизненное заключение. Но вдруг неизвестно откуда взялись свидетельские показания градоначальника еще нескольких ученых умов из ФУПА, которые на суде попрали весь здравый смысл. И даже судья в конечном итоге закрыл глаза на некоторые нестыковки в защите подсудимого и прозрачно намекнул прокурору, что его дело развалится, если он не пойдет на сделку. Причем сказано это было прямо на заседании суда, поэтому и попало в архивные записи дела Фэллоуза Флетчера». Отсюда невольно напрашивался неутешительный вывод. Или мистер Плесинг намеренно выгораживал Лиходея, чего никак нельзя было исключить. Или же градоначальника Фэна использовали в темную, например, спустив распоряжение сверху. Второй вариант был больше похож на правду, но полностью исключать первый не было никаких оснований. Еще секунда на раздумье, и Зора закрыла все три тома дела о Фэллоузе Флетчере приказав детективу, «забирай это с собой, а я пойду подпишу бумаги на временное изъятие дела, ознакомлюсь с ним в участке, раз уж вас нельзя оставлять одних». «Есть!» Подчиненный снова отдал честь, прежде чем приняться за исполнение поручения. Азора подавила в себе приступ раздражения из-за столь раболепного поведения. То ли дело Роджер Эль Боул, будь он не ладен. «Что с Джерри?» остановилась она на полпути кабинки архивариуса его нашли никак нет но что но подозрительно сощурилась подполковница говори уже как есть без всякого подчиненный молча кивнул прежде чем продолжить его дочь похитили предположительно это были фанатики муамбала красные одежды да а в подворотне рядом с местом похищения Нашли два трупа с ножевыми ранениями. Фанатики так не поступают. Они, как правило, или забивают до смерти, или душат голыми руками. Безомоционально поделилась Зора своими познаниями. Сколько их было? Двое. И снова промашка. Обычно они ходят по трое, и один из них обязательно или чемпион, или же какой-нибудь крепыш, который и выступает за главного. «Да, но очевидцы рассказывали, будто в этом же районе видели третьего фанатика с телом женщины, перекинутым через плечо». «Ну, хоть что-то...» Ринч кивнула, обернулась и продолжила свой путь. Почему-то в ее голове прочно засела мысль, будто все эти события как-то взаимосвязаны. Оставалось малость. Понять, как именно...